Глава сорок Мост. Один. Управлять мотолыгой оказалось не так-то просто. И ехать по дну мелкого инзера было нелегко. Движок ревел, руль прыгал у Сереги в руках, машина тряслась, елозила и плясала, и удары камней в стальные гусеницы ощущались увесистыми зуботычинами. Но Сереге нравилось. Это было как борьба. Серега выискивал взглядом путь, определяя по строям воды, где ровная галечниковая россыпь в русле, где быстроток по рытвине, где затаившийся валун. Мотолыга то ползла, то спотыкалась, то соскальзывала юзом, то плыла. Перед капотом бурлил пенный бурун, порой волна доплескивала почти до крышки моторного отделения. Слева над лесом в слепящем закате слитно темнел гребень хребта норы. Справа вздымался ярко освещенный зеленый купол Емантау с облезлой вершиной. Серега не жалел, что не уступил Маринке. От поворота распахнулась длинная протяженность створа. Серега увидел вдали ржавый мост. Простая прямая ферма опиралась на забетонированные береговые склоны. За елками по дамбе к мосту подбегала железная дорога. А по рельсам неспешно катился громоздкий путеукладчик с крановой стрелой. Серега заметил людей и на мосту, и на платформе путеукладчика. «Эй!» — крикнул Серега бригаде через плечо. «Мы на рубеже!» Колдей с гранатометом, сопя, полез в заднюю часть десантного отсека. Стрелять из гранатомета следовало оттуда, чтобы никого не задеть выхлопом. «Закрывайтесь!» — скомандовал Серега. У борта с автоматами остались Фудин и Маринка. Все прочие легли, как получилось, на дно отсека и закинулись спальными мешками, чтобы не было понятно, кто где. Мотолыга изготовилась к бою, к прорыву под мостом. Серегу колотила от напряжения. На полу десантного отсека под спальниками Алена всем телом навалилась на Костика, закрывая его собой, и Матушкин молча заполз на Талку сверху. Талка все поняла и не дернулась. Алабаевцы увидели Мотолыгу — Фигурки на мосту и на путиукладчики мелко засуетились, и, наконец, грянули первые выстрелы, хотя их и заглушил рев дизеля. Перед мотолыгой взлетел невысокий фонтан воды с камнями, взрыв гранаты. Слева быстроток вспорола цепочка белых бурунов, очередь из автомата. Потом впереди снова взметнулся фонтан, стороной просеменили еще две очереди. И Серега вдруг понял. Алабаевцы пугают их и не желают подбить по-настоящему. Егор Алексеевич был прав, пусть поначалу и казалось, что врет. Серегу затопила горячая симпатия к бригадиру. Это ведь бригадир дал Сереге упоительное право командовать мотолыгой. Это он догадался про ложную засаду. Надо держать сторону Типалова. «Долбай по спортсменам!» — не оборачиваясь, закричал Серега своим стрелкам. «Они на понт нас берут!» Все вывернулось наоборот. Ловушка, предназначенная для бригады Егора Алексеевича, превратилась в ловушку для бригады Алабая. Серега торжествовал от собственной силы и победной неуязвимости. Колдей бабахнул из гранатомета И в елочках, рядом с путеукладчиком, тотчас полыхнуло. Фудин и Маринка ударили по мосту. Для прицельного огня мост находился слишком далеко, но алабаевцы сразу побежали с него к берегу, чтобы укрыться за насыпью железнодорожного полотна. В пении и брызгах мотолыга упрямо ползла вперед, хлеща противника с дальней дистанции. Митя и Егор Алексеевич, конечно, услышали пальбу на створе перед мостом. Харвер шагал неторопливо, будто на прогулке, и казалось, что глухая лесная речка безлюдна на сотни верст. Но это было не так. В маленькой кабине Митя стоял, нависая над плечом Егора Алексеевича, и цеплялся за поручень. Светились мониторы, на кронштейне покачивалась перчатка гаунтлет-пульта. Мясистое с толстыми складками лицо бригадира Типалова оставалось брюзгливо спокойным. Егор Алексеевич рассчитывал прибыть к мосту, когда схватка уже завершится. Если Мотолыга потерпит поражение, Харвер успеет уйти в чащу. — Вы их на смертельный риск отправили, — зло сказал Митя. Егор Алексеевич чуть-чуть поморщился. — Тебе-то какое дело? — хмыкнул он. Митя понимал, что Егор Алексеевич отвечает привычной демагогией. Гнев у Мити вызывала бессовестность ситуации, а не угроза лично ему. «Такая уловка меня не убедит, Егор Алексеевич. Я же не дурак». «По-моему, так дурак», — уверенно возразил Типалов. «Ты ж ничего не прорубаешь за нашу жизнь. Ты молодой, городской». «Все я прорубаю. Вы лжец, корыстный и жестокий человек». «Да без разницы, какой я. Главное, какие они!» Кабину плавно качало. Егор Алексеевич вдруг улыбнулся. «Вы, пиздуны городские, все время рветесь им что-то дать. А им нихуя не надо. Им в ламы иметь даже то, что есть. Это их давит. Им нужно, чтобы с них отнимали. Кто отнимает, тому они с и подчиняются. Чушь несете». Врете про войну, которой нет, чтобы денег заработать?» Егор Алексеевич возмущенно фыркнул, как фыркала Маринка. «Война, Митрий, — это способ всем пожертвовать. Они жопу рвут ищут способ избавиться со всего. И война им за самый раз. Неважно, настоящие или нет, побеждают они или их бьют. Главное, скинуть, что не в моготу тащить. Волю свою... Соображения, удобства там всякие Нахуй оно им надо Да они заработать пытаются, потому что бедные Зашибать бабло — то же самое, что война Ради бабла тоже можно всем пожертвовать Получил ты бабло или нет, похуй Лишь бы все свалить с себя Заебало этот груз, волочить. Так устроен человек, Дмитрий. Дотянешь до моих лет «Согласишься, что верно», — говорил дядя Егор. «Не вы первый заявляете, что мечта человека подчинится энтропии. Так утверждали все, кому выгодно, чтобы люди деградировали. Ежели мне с того польза, так оно не значит, что я не прав. Смотри сам. Облучение, оно обтесывает человека со всего лишнего. И остается бродяга. Идет, куда глаза глядят, жрет ветки. Это и есть человек». По его природе. Почему ж тогда все поголовно в лес не уходят? Тогда ж за это храбрости не хватает. Порядок он ведь держит. А вот как объявится командир, который все заберет и погонит под облучение, так и пойдут. Сопротивляться не будут. — Не все же, наверное, в командировки ездят, — отчаянно возразил Митя. — Тут с бригадира зависит, — самодовольно кивнул Егор Алексеевич. «Кто что предложит. Денег заработать, стране послужить, городских наказать, пиндосом или китайозом подляну сделать. Муха вон по лесам скакать согласно просто за приключения. В общем, оправдание подсунуть — задача бригадира. Насколько он понимает, чего бригада хочет, настолько и хорош. А я сразу за все предлагаю, поэтому я лучший. Разве с меня кто-то съебался? Да никто». А мотолыга в это время уже приближалась к мосту. Под его фермой Серега видел сброшенную рельсово-шпальную секцию. Слегка изогнувшись, она стояла поперек пути, словно забор. Между шпал бурлила вода. Маринка и Фудин лупили по ферме очередями из автоматов. На ржавом железе полыхали искры. Колдеи, грузно ворочаясь в корме, Изредка бабахал из гранатомета по громадине пути укладчика на дамбе, который уже заворачивал в сторону переезда. Но алабаевцы по мотолыге не стреляли. Они полили куда-то по лесу. Серега не мог понять куда. Там стряслось что-то странное и неожиданное. Что-то изменилось. Спортсменам почему-то стало не до лесорубов. Серегу озарило. Из леса наступали чумоходы. Егор Алексеевич тоже увидел их и тотчас бросил руки на панель управления. Надо остановить комбайн. Драться Егор Алексеевич не желал. «Бля — Бля! — охнул он. — Ведьма не наебала. Егор Алексеевич догадался, что зачумленные машины уходили от той боли, которую лесу причинил взрыв бомбы на горе Нарымурун. рымурун Боль потекла по склону горы и полощине к Инзеру, как и предупреждала щука, и погнала из чищоп сумасшедшую лесную нечисть. Погнала чумоходы. «Что это?» — удивился Митя. «Долго объяснять. Рукавицу на день будешь отбиваться». Егор Алексеевич сорвал с кронштейна гаунтлет-пульт и сунул его Митя. Несколько шустрых риперов уже преодолели дамбу и выбрались к реке. Задирая колени, они брели вброд и спотыкались на донных камнях. Одного из них свалило течение, и он, дрыгая ногами, подыхал. Движок залило водой. В отдалении от путеукладчика через рельсы перелез форвер стрелёвочной рамой на заду. Расчищая себе дорогу, он вытянул лапу с чокером и ломал елку. Чумоходы были уродливы своей технологической анатомией, опасны своим смертоносным оборудованием, и потому их нашествие вызывало суеверный страх. Что могло так напугать неуязвимых роботов? Алабаевцы выскочили из укрытий и побежали с моста по дамбе навстречу пути укладчику. Решетчатая стрела его крана плыла над зелеными макушками деревьев. На площадке у кабины металась и лаяла на лес большая рыжая собака. Путеукладчик двигался медленно, и люди торопливо карабкались на платформу, будто на борт спасательного судна. С платформы они озлобленно били из автоматов и базук по шевелящимся кустам в дренажных каналах. А сквозь кусты к железной дороге упрямо продирались чумоходы. Рипперы были самыми ловкими и скоростными. Взблескивая коленными шарнирами, они мчались за путеукладчиком по шпалам и по склонам насыпи. Это напоминало загонную охоту стаи мелких чумоходов на огромного зверя. Автоматные очереди алабаевцев с треском дырявились металлические корпуса преследователей. Живучие твари словно бы терпели сколько могли а потом, исчерпав силы, замертво валились на бок, дергая ногами. Но передовой рипер, как обнаглевшая гиена, вдруг запрыгнул на платформу путиукладчика и с бессмысленной жадностью вгрызся диском циркулярной пилы в опору крана и тотчас же выстрел из гранатомета разорвал хищника пополам. Егор Алексеевич видел с реки, как путеукладчик отбивается от механической нечисти и надеялся, что чумоходы одолеют алабаевцев. Но, похоже, надежды были напрасны. Путеукладчик уже почти добрался до моста. А Харверу Егор Алексеевича следовало опасаться собственных врагов. Речку вброд пересекали другие чумоходы, большие и маленькие, будто Харвер попал в поток массовой панической миграции одичавших комбайнов. В небе мелькали коптеры. Митя надел тяжелую перчатку гаунтлет-пульта и включил манипулятор Харвера. Справа за окном кабины, как по волшебству, начала расправляться суставчатая ручища комбайна. С легким запозданием она стала повторять над водой движение Митиной руки — разжался и сжался, клацнув зубами чокер. Митя представил, что он Харвестер, и гидравлическое ручище комбайна – это его рука. Ручище, покачиваясь, потянулось вперед и цапнуло подвернувшегося внизу рипера. Митя легко поднял его в воздух. Рипер, как живой, сучил ногами и размахивал пилой, разве что не верещал. Митя стиснул кулак и могучая клешня раздавила электронную скотину, как жестяную банку. Сквозь клыки чокера потек густой бризол. Сконканную падаль Митя отшвырнул прочь. «Сила!» — ухмыльнулся Егор Алексеевич, наблюдавший за ручищей. «Чумоходы, что перебирались через реку, не обратили внимания на гибель собрата». Митя подумал, Холодовский правильно объяснил логику поведения машин. Для чумохода врагом является только тот комбайн, который работает на своей делянке. Ну и человек, разумеется. Чумоход не будет нападать на другую бродячую машину, даже если машина ему чем-то угрожает. А в кабине Харвера люди для чумоходов невидимы. Значит, Харвер Егор Алексеевич — это еще и хорошее оружие против спятивших агрегатов. Он зрячий среди слепых. В это время Серега форсируя движок, вёл мотолыгу по реке на таран. Серёгу сжигал такой же электрический огонь, как и тогда в рубке лючонга, когда Серега сбросил самосвал с горы на чудище под канатной дорогой. «Держись крепче!» — крикнул Серёга своей бригаде. Выбрасывая из-под гусениц фонтаны грязной воды с галькой, мотолыга мчалась к мосту. На скошенном носу Подпрыгивала крышка моторного отсека. Из выхлопной трубы валил бризоловый дым. Серега высмотрел под мостом пологий валун. Можно с разгона влететь на него и ударом прочного капота повалить преграду из стоячей секции железнодорожного полотна. Наискосок к мотолыге по реке, топая ногами, шел форвер стрелевочной рамой. Колдей без всякого приказа высунулся за край железного короба и с плеча пальнул из гранатомета. Это было необычно для него, такого тупого и неповоротливого. На взрыв гранаты сдетонировал топливный бак форвера. Из огненного шара вышибло скорлупы кожуха и кривые обломки ног. «Визжат раками!» Мотолыга под мостом выскочила на гладкую каменную плиту и в отчаянном прыжке тяжко врезалась мордой в забор из бетонных шпал с рельсами. Забор зазвенел и заскрежетал, отогнулся назад, но упруго устоял, хотя несколько шпал соскочили с креплений. Мотолыга замерла, как вздыбленный конь. Она яростно скребла гусеницами, но забор не падал, даже под ее весом. А сверху внезапно заскрипела стальная ферма, раздался перестук колес и посыпалась ржавчина. Это на мост выкатился путеукладчик. Он проехал бы через мост куда быстрее, чтобы покинуть долину Инзера, кишащую безумными роботами, но не мог набрать скорость — Упираясь ногами, за него цеплялся Харвер-чумоход, будто тигр повис на спине у буйвола. Не соображая, как бороться с путеукладчиком, Харвер запустил руку с чокером в длинную клетку, предназначенную для рельсовых секций, сунул в этот капкан манипулятор с пилой и прочно застрял. Рука Харвера, изгибаясь в суставах, колотилась локтями о балке ограждения. Чокер злобно кусал стойки, циркулярка визжала, стараясь разрезать сталь. Из платформы-путеукладчика сыпались снопы ослепительных искр. От кабины и дизеля по Харверу лупили очередями алабаевцы. Оператор крана управлял челюстным захватом, пытался оторвать чумоход от своей машины. Захват падал на спину Харвера, распахивая челюсти, но лишь проламывал корпус, отдирая куски сетала. Путеукладчик упрямо волочил чумоход за собой. Слязгом оборудования и его им двигателей путеукладчик перетащил врага через мост. Два спутанных воедино агрегата один большой, другой гигантский, боролись прямо на ходу. Колечили и раздирали друг друга с пугающей бесчувственностью автономных механизмов. Вывихнутые конструкции вряд ли уже поддались бы разъединению. Их осмысленная геометрия искорежилась и шизофренически переплелась в трехмерной топологии рукопашной драки. Чумоходу выворачивало ноги, но он не сдавался, просто не понимал, как это делается. В конце моста, на шарив какой-то упор, он надавил на платформу и приподнял ее дальний край. Стрела крана послужила сейчас противовесом. Передняя колесная тележка путеукладчика соскочила с рельсов, а потом соскочила и задняя. Путеукладчик врылся острыми колесами в слежавшийся гравии насыпи, и вместе с гравием, Заскользил в бок под уклон. Алабаевцы заорали, засуетились и начали спрыгивать с платформы. Их корабль терпел крушение. Из-за крана центр тяжести у пустого путеукладчика располагался слишком высоко. Неимоверная машина уже не могла устоять. Решетчатая стрела крана качнулась в прощальном взмахе, и путеукладчик бессильно повалился боком на затрещавшие под ним кусты, позорно оголив грязные днище платформы и оси колесных тележек. А вслед за собой он увлек и победителя. Разламывая позвоночник, Харвер тоже кувыркнулся с путей всеми своими корпусами. Только ноги мелькнули над кромкой откоса. Спортсмены убегали по рельсам прочь от моста, по склону берега, к ним уже шустро карабкались риперы. Сам Алабай отступал в варьергарде. Он оглядывался и стрелял из автомата. Его собака охрипла от лая. Над кустами и упавшими машинами велись и кричали всполошенные птицы. За далеким синим хребтом, батальной медью, Горел слепящий закат. Путеукладчик затих, будто покорно лег в могилу, а Харвер еще продолжал биться в конвульсиях. Бешеная схватка чумохода и путеукладчика длилась не больше минуты. В моталыге, застрявшей под мостом, никто и не понял, что за битва лязгает наверху. За ревом двигателя даже слышно ничего не было». Мотолыга все давила капотом в преграду из рельсов и шпал, все скребла гусеницами по камню. Серега газовал и газовал. Он был в отчаянии от неудачи прорыва. И вдруг перед ним бултыхнулся на мелководье кормовой корпус Харвера. Серега замер, не соображая, что ему делать. А Харвер задрыгал паучими ногами, заелозил задом в агонии, повернул корпус и пнул прямо в забор, что перегородил выход из-под моста. Забор упруга сыграл, как рессора, несколько бетонных шпал отвалились, и рельсовая секция встала на ребро, а потом широким полотном с плеском опрокинулась в воду на дно, наконец открывая мотолыге свободный путь дальше по реке.